Переправа через реку. Ночь прошла спокойно. Утром железный дровосек докончил плот, срубил шесты для себя и страшила и предложил путникам садиться. Элли с татошкой на руках устроилась посредине плота. Трусливый лев вступил на край, плот накренился, и Элли закричала от страха, но железный дровосек и страшила поспешили вскочить на другой край, и равновесие восстановилось.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 Река унесет нас в фиолетовую страну, и мы попадем в рабство к злой волшебнице. — А я тогда не получу мозгов, — сказал Страшила. — А я смелости, — сказал лев. — А я сердце, — добавил железный дровосек. — И мы никогда не вернемся в Канзас, — закончили Элли и Татошка. — Нет, мы должны добраться до изумрудного города, — вскричал Страшила и налег на шест. К несчастью, в этом месте оказалась и листая отмель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 И он вежливо подал каждому путнику свою красную морщинистую лапу, и каждый путник дружески пажа Страшила так тряс, что чуть не оторвал. Аист улетел, а путешественники пошли по берегу. Счастливый Страшила шел, приплясывая, и пел. «Эй, гей, гей, го, я снова с Элли. Потом через три шага. «Эй, гей, гей, го, я снова с железным дровосеком!»